Двадцать второе лето. Две тысячи четырнадцатый год. О чем мы говорим в две тысячи четырнадцатом? Морозы в Северной Америке. Ночное шоу с Джимми Феллоном. Загрязнение питьевой воды в городе Флинт, штат Мичиган. Премьера военной драмы двенадцатый. Владимир Путин. Крушение Боинга-777 в Донецкой области. Лихорадка Эбола. Джанет Йеллен становится первой женщиной главой Федеральной резервной системы США. Осознанность. Умирает актёр Робин Уильямс. В городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский застрелил чернокожего Майкла Брауна. Сеть магазинов CVS не продаёт сигареты. Лучшая университетская команда по бейсболу Oregon Ducks. Барака Обама предлагает отменить эмбарго и восстановить отношения с Кубой. Лучший игрок в бейсбол Тим Линсектум. Открытие всемирного торгового центра. Джордж Клони и Амаль. Исламисты. Игра Minecraft. Ханна, Джесса, Марни и Шошанна. Осознанное расставание. Соцсеть Tinder. Тренер Грег Попович в пятый раз становится чемпионом НБА. Я бас, а не сопрано. Первое лето после гибели родителей. Погодите. Мэлори нужно это осознать. Родители погибли. Нет старика, нет Китти. Мэлори тяжело переживает первые полгода 2014-го. Проснувшись, она чувствует себя прекрасно, но дальше наваливаются воспоминания, а за ними падение в черный бездонный колодец. В ушах свистит, кружится голова, тошнит, она падает, Теряет не только отца с матерью, но и себя. Что она чувствует в эти месяцы? Отчаяние, отвращение ко всему, пустоту. И еще страх, что так теперь будет всегда. И самое ненавистное — вину. Была ли она хорошей дочерью? Мэлори боится, что нет. Она наплевала на все правила. Первое — салфетку на колени. Второе — салфетку. Не кричать из комнаты, если хочешь кого-то позвать. И ещё не топать на лестнице. Хлеб и рулет это сначала разламывать пополам, потом на кусочки, каждый кусочек намазывать маслом в отдельности. Солонку и перечницу передаём всегда вместе. Красить ногти можно только в ванной. Записки и письма со словами благодарности нужно отправлять в течение 3 дней. Есть список запрещённых телепрограмм: Узник, Фэлкон-крест, Блюз, Хилл-стрит. Никакого шоу ужасов, роки хоррора. Доброе утро. Пожалуйста, разрешите выйти. Добрый день. Это дом блэссингов. И самое главное, не говори о ком-то, кто с тобой в одной комнате, в третьем лице. За этим Китти следила особенно строго. Мэлори выводила из себя, что родители ждут от нее хороших оценок, правильной осанки, светского блеска в разговоре, безупречного вождения, безукоризненной профессиональной этики. Пусть она и не перечила родителям, но внутри у нее все восставало, и старик с Китти наверняка это понимали. Все, чему ее учили с детства, все, о чем ей говорили, пошло ей на пользу. «За это надо быть благодарной», — она ворчала. Могла бы, кстати, принять мамина приглашение и ходить на уроки к визажисту или на бальные танцы. И сходить с ней в торговый центр тоже могла. И уж точно не стоило называть бабкиными серьги от Дэвида Юрмана, которые мама подарила ей на 40-летие. Мать так старалась сделать Мэлори более утонченной, а она только отмахивалась. Четыре года в университете были счастливыми. Мэлори носила спортивные штаны, собирала волосы в хвост В первую зиму на острове сделала татуировку на лодыжке. Виноградная лоза оплетает косточку. Если бы у нее спросили, зачем, она бы ответила, что для красоты или, может, для развлечения. Хотя честнее было бы сказать, чтобы не превратиться в собственную мать. Мэлори старается вынырнуть из тоскливого отчаяния и с головой уходит в дела. Чем она занимается? С начала организации панихиды, похорон и приема это наша героиня сделала буквально на автопилоте. Купер ничем ей не мог помочь. Потом нужно было выставить дом на продажу, раздать или распродать мебель, продать бизнес старика. От Купера и здесь не было толку. Мэлори общалась с семейным юристом Джеффри Тоддом, со своим юристом Эйлин Бирс. На февральских каникулах Они с Линком приехали домой в Балтимор и разобрали вещи в каждой комнате. В апреле Линк улетел повидаться с Фрэем и Анной. Они ждали девочку, а Мэллори с братом встретилась в Балтиморе, чтобы завершить продажу дома и бизнеса. Деньги поделили, каждому досталась внушительная сумма. Для Мэллори это целое состояние. Но деньги, о которых она прежде так тревожилась, больше ничего для неё не значат. Что Мейлори говорит себе, чтобы отогнать тяжёлые мысли? Родители были вместе. Он родили быстро, не мучились. Она подарила им внука, и они его обожали. Их гибель не её вина. Несчастный случай никак с Мейлори не связан. На Рождество она говорила с отцом и матерью, поблагодарила за подарки: новый поворской нож Вюстхов, дорогое постельное бельё, романс Щегол в твёрдом переплёте. Они За черно-белый снимок Линка и сертификат в магазин кухонных принадлежностей. Мэлори сказала, что любит их. Линк тоже сказал, что любит. Мэлори не знала, что родители взяли билет на концерт Йо-Йо-Ма. Честно говоря, она немало удивилась, что Китти вообще удалось уговорить старика выбраться так далеко, хотя он и любил Вашингтон вообще и Кеннеди-центр в частности. Купер тоже не знал, что родители ездили на концерт. Но его и не удивило, что они ни о чём не сказали. Мать с отцом были здоровыми, счастливыми взрослыми людьми, совершенно самодостаточными. Поехали на Audi A4, которую старик купил в прошлом году. Им не повезло, пробило колесо. Купер считает, что их час настал, ничего не поделаешь. Мелори тоже хочет так смотреть на вещи, но ей непросто. Она всё ещё думает, что что-то пошло не так, что это какая-то ошибка, так не должно было быть. Хочет всё исправить. Просыпается среди ночи и плачет. Да, она хочет вернуть родителей, хотя бы на денёк, на часок, на минуточку. Она скажет им, что любит, поблагодарит. Лето после их гибели. Внезапно приходит спасение. Бейсбол. Линка Линдули становится первым кетчером в выездной команде Нантакет Ю-14. Июль Мэлори проводит на трибунах стадиона Дельта Филдс и на других площадках Кейп-Кода. Хотя новые увлечения Линка требуют времени и денег, спорт помогает ей отвлечься. Команда ее сына — лучшая в истории бейсбола на Нантакете. У них рекордное число побед, и это удивительно, Ведь на острове совсем немного парней. Один из секретов успеха в том, что 10 из 12 членов команды здорово сыграны. Вместе играли еще в Ти-болл в младшей школе. Другой секрет успеха — тренер Чарли Сувин. Чарли около 60. У него взрослые дети, есть бизнес, служба сиделок. Недавно умерла жена Сью. В свое время бывшая чемпионка среди юниорок. Гордость Нантакита. Любовь Чарли к бейсболу заразительна. Сильнее он любит только детей, а у них сейчас трудный возраст. Чарли обучил их выбору стратегии при пересечении поля, поэтому они так часто одерживают победы. За пределами стадиона он открытый и добрый человек. Его девиз три слова: дети и бейсбол. Игроки растут, учатся быть спортсменами, поддерживать командный дух и веселиться вместе. Этот мир, конечно, несправедлив, но что-то хорошее в нём всё-таки есть. Линк Кэтчер важная фигура в команде. Он не так заметен, как питчеры, зато задействован в каждом этапе игры. У него твёрдая рука, и по меньшей мере раз за игру он не даёт соперникам добраться до второй базы. На пластине он выступает неровно, и Мэллори ужасно волнуется, когда он берёт биту. Он делает много страйков, но все равно смотрит на мяч, а это, как известно, не очень хорошо. Он седьмой в рейтинге игроков. Фрей ни разу не приехал посмотреть, как сын играет. Мэлори знает. Линка из-за этого бомбит, хоть он и не признается. Мэлори шлет Фрею одно видео за другим, подписи «Только посмотри на нашего сына» или «Шестой номер просто огонь». Иногда Фрей звонит после игры «Мэлори». когда Мэллори ему напомнит, а то потом привезу пиццу и будет поздно. И хотя она слышит только ответы Линка, понятно, что разговор не клеится. Кульминация выездного сезона. Недели соревнований в Куперстауне, штат Нью-Йорк, в конце июля. Мэллори раскошеливается, бронирует номер в отеле Атсага. Историческое место и очаровательное, нельзя не признать. Здесь останавливаются все звёзды спорта. Мэлори ходит на игры, а по утрам плавает в бассейне и завтракает на веранде с видом на озеро от Сега. Отель хороший, а вот результат команды не очень. Шесть поражений в семи играх. За пределами пластины Линку нет равных, но на ней он никуда не годится. Шестнадцать страйк-аутов. Но вот в последней игре им улыбается удача. Линк попадает битой по мячу, и мяч улетает за ограждение. Хоум-ран. Вот это да! Мэлори даже не верится. Смотрите-ка, у нее и слезы на глазах. Весь сезон она представляет себе, как родители сидят где-нибудь на облаке в шезлонгах. Шезлонги, как настоящие, только раз в сто удобнее. И оттуда болеют за внука. Старик с Китти это видели? Хоум-ран. В Куперстауне. Линк второй раз берет биту. Снова хоум-ран. Как? Мэллори смотрит на поле, не верит. Но нет, мяч в самом деле перелетел за ограждение. А линг бежит по полю, запрыгивает на спины друзьям по команде. И снова он берёт биту. Нантакет отстаёт на 2 очка. Дьюи, отец, сидящий рядом с Мэллори, спрашивает: "Есть шанс, что он сделает это снова?" "Не одного", отвечает Мэллори. Она надеется на кое-что получше, чем страйк-аут. Может, удастся сравнять счет? Будет 2-2. Старик встанет со своего небесного шезлонга и уйдет, причитая, как причитал всегда после игр Ориолс. Мэлори слышит удар мяча об биту. Мяч летит в дальний угол за заграждение. На базе ликования болельщики, в основном родители, вскакивают с мест, прыгают, кричат, трибуна ходит ходуном. Мэлори закрывает лицо и плачет. Куда отправляются люди после смерти, она не знает. Но сейчас она уверена: родители здесь, в Куперстауне. Они и никто другой сотворили это чудо. Мэллори знает, это они. На следующий день команда Нантакета возвращается домой. Хотя они одержали победу, веселиться никому не хочется. Этот спортивный сезон дорог всем. Тренер Чарли и мальчишки стали настоящей семьёй. В пост не все игры были удачными, но Линк и Мелอรี่ к ним пристрастились. Мелอรี่ научилась отличать страйк от любого другого удара, а ещё научилась понимать, где мяч идёт просто по дуге, а где слайдер. Больше недели она питалась хот-догами и арахисом, не вылезала из шортов и не снимала бейсболку. А теперь сезон окончен, и Мелอรี่ грустна. Ещё неизвестно, будет ли Линк играть следующим летом. Может захочет найти работу, но даже если он вернётся в команду, не угадаешь, кто из ребят к тому времени не оставит бейсбол. Как в этом году точно уже не будет. Повторить сезон не получится. Зато он останется в их памяти. 2014. Nantaket 14. От Купер стало на допорта Хаянис 5 часов. Меллори за рулём. По дороге Линк заявляет что не хочет ехать в Сиэтл на будущей неделе. Вообще туда не хочет. Тебе совсем не интересно посмотреть на малышку? Линков вынимает наушник из левого уха. В машине с ними Кэм, его товарищ по команде. Он уснул на заднем сиденье. Нет, мягко, но уверенно отвечает он. Не хочу. Но ведь она твоя сестра, а ты её даже не видел. Она совсем маленькая. Короче, Не хочу ехать, и всё. А как же папа и Анна? А что, Анна? Хмурится Линк. Она меня ненавидит. С чего ты взял? Анна тебя обожает. Каких-то пару лет назад Мелอรี่ не на шутку испугалась. Ей казалось, что Мачиха оказывает на её сына слишком большое влияние. Линк пожимает плечами. Проводить каникулы в Вермонте было круто, а в Сиэтле папа вечно работает. Анна или на телефоне висит, или в наутике воряется, а меня пелит, что слишком много играю в видеоигры. Мы только по воскресеньям куда-нибудь ходим все вместе. А теперь там ещё ребёнок. Я не поеду. Извини, но тут решать не тебе. Мам, пожалуйста, не заставляй меня. У меня и каникул толком не было. Мы не брали лодку, не катались на каяке. Я даже в море ещё не был. В жизни всегда приходится выбирать. Ты выбрал бейсбол. А если папа скажет, что я могу остаться, разрешишь? Мейлори не знает, что ответить. Она давно заметила, что отношения Линка с отцом становятся холоднее. Раньше Фрей приезжал на Нантакет каждый месяц, но с тех пор, как перебрался в Сиэтл, не был ни разу. Ни разу. Мейлори не стала его упрекать. Он занят, она понимает. Он много делает для сына. И она надеялась, что в августе они снова встретятся, как обычно. Если Линг останется, значит, на День труда он будет на Нантакете, а это плохо. Очень плохо. Неужели она готова обречь сына на жалкое существование в доме с новорождённой, только бы не отказываться от встреч с любовником? Нет, дело не в этом. Линг должен познакомиться с сестрой. Её зовут Кассиопея. Кесси. Он должен проводить время с отцом. Ему 13. Сейчас ему необходим образец мужского поведения. Отец. Фрей не два ли станет с этим спорить? Фрей не позволит ему остаться дома. Фрей его умаслит, достанет билеты на игру Mariners или придумает поездку вдвоём на острова Сан-Хуан. Анна с малышкой останутся дома, наймут няню. В воображении Мэллори разыгрывается И она уже видит, как Фрей берёт яхту, и они едут в бухту Фрайдей. Селятся там в домике какого-нибудь сотрудника корпорации Microsoft. ловят форель, наблюдают за касатками, разводят костёр и говорят о девчонках. Если папа разрешит тебе остаться, я спорить не стану, кивает Мелอรี่. Успокоенный, Линкс снова надевает наушник. Фрей, конечно, ни за что не разрешит. Ей не о чем волноваться. Они снова увидятся с Джейком. Фрей разрешает Линку остаться. Что? Мелри не верит своим ушам. Они уже вернулись. Дом, милый дом. Август. Погода прекрасная, вода прохладная, но не холодная, и Мелри успевает наплаваться за всё упущенное время. Она идёт на рынок покупает кукурузу, помидоры, черничный пирог, брокколи и букет оранжевых лилий. Воспоминания о бейсболе притупились. Сказал, если не хочу, могу не приезжать. Линг пожимает плечами. Говорит, лучше на Рождество, на говай поедем. Мэллери не в восторге от этой идеи. Это будет первое Рождество без родителей. Но говай так говай, поезжайте. Мам Линка обнимает её за талию и сжимает. Он всегда так делает, когда она заговаривает о старике и Китти. Ты можешь поехать с нами. Мэллори смеётся сквозь слёзы. Да, она снова плачет. В который это раз? Уже со счёта сбилась. У родителей были свои недостатки, но теперь она понимает, они были её якорями. Они были. Китти с её теннисами и светскими амбициями Старик с его прагматическим взглядом на мир. Обоих смущал стиль жизни дочери. Одна, без мужчины. Не потому, что осуждали, а потому, что любили ее и желали ей счастья. Мэлори звонит Фрею. За 14 лет родительства она ни разу на него не срывалась. Значит, сегодня будет первый. Накипела. Ты сказал Линку, что он может не приезжать. Это она выпаливает вместо приветствия. На мобильный Фрэй не ответил, пришлось звонить в офис. Каждый год на Рождество Мэллори отправляет его секретарше мисс Эллисон мешок ванильных конфет, чтобы на всякий случай заручиться её поддержкой. Сегодня вот пригодилось. Что за фокусы? Меллон не хочет ехать. Всё лето провёл за играми, хочет побыть с друзьями. Мне тоже было 13. Я его понимаю. А сам-то ты с ним побыть не хочешь? Ты же отец. посмотрел бы на него, о пестиках и тычинках рассказал, с сестрой познакомил. Его сестра перевернула дом вверх дном, вздыхает Фрей. У Анны послеродовая депрессия, и в самом деле не очень, так что я пока нанял няню. Мэл, у меня лето выдалось адское. Честно говоря, я обрадовался, что он не приедет. Обрадовался он, значит. Что ж, послеродовая депрессия дело серьёзное, с этим не поспоришь. Бедная Анна. В самом деле не стоит отправлять Линка к ним, раз там сейчас сумасшедший дом. Это ведь не навсегда. Теперь Фрей уговаривает ее. Я пообещал пригласить его на Рождество. Здорово. Только на Рождество я останусь одна, а в этом году мне совсем не хочется быть одной. Тишина. Фрей думает. Прости, мне в самом деле не пришло в Го, а День Благодарения тоже не подойдет, да? Линк нужен мне на праздники. Это мое время. Август — твое. Мы так договорились. В этом году не получится. Прости. Линк не может поехать в Сиэтл на месяц. А на пару недель? На недельку? Может, хотя бы на день труда перед началом занятий? Неужели к концу лета Анне не полегчает? Слишком далеко лететь ради пары дней, солидно отвечает Линк. Ну, точно, 70-летний старик, рассудительный, как дед, старик. И потом я хотел бы побыть с дядей Купом на день труда. С Купером Мелори переводит дыхание. «The Black Kiss» дают концерт. Я надеялся, что дядя Куп меня сводит. Мелори открывает компьютер и покупает места в центре зала на концерт группы «The Black Kiss». Концерт в субботу, 30 августа. Линг рассылает сообщение друзьям, хвастается. Мелอรี่ выходит на крыльцо и садится на своё любимое место на солнце. На дереве две отполированные выемки. Она садится сюда вот уже 21 год. Всё хорошо. Линг побывает на концерте любимой группы, проведёт время с дядей и будет вдали от Нантакита. Мелอรี่ звонит Куперу. Неожиданно её охватывает паника. Вдруг у него уже есть планы на выходные. Ты свободен в субботу, 30-го? Привет, Мел, безцветным голосом откликается тот. После смерти родителей его природная энергия и обояние угасли. Вот, кстати, ещё одна причина отправить Линка к нему. Пусть приободрится. Свободен, вроде. А что? Мелอรี่ говорит с ним как озабоченная мамочка, а не как изворотливая лгунья. Линк не хочет ехать к Фрею и остаётся дома. Мэлри планирует сделать ему сюрприз, порадовать после триумфа в Куперстауне. Вот пришла в голову идея. Не мог бы он приютить племянника на день труда? Линк хочет сходить на концерт за Black Kiss. Есть два билета, места в третьем ряду. Может, я поторопилась с билетами, извини, если так. Концерт не проблема, я буду только рад сходить. Отлично, а в чём же проблема? Проблема, Мэл, в том, что я знаю, что ты делаешь. Купер серьёзен, что на него не похоже. Я всё знаю. Мэлри пристально смотрит на блестящую океанскую воду. Волны накатывают одна на другую снова и снова. И что же я делаю? Хочешь, чтобы я сказал: "Хорошо, я скажу. Ты хочешь избавиться от Линка". Куп делает паузу. Ты хочешь остаться одна на день труда. Всё я знаю о вас с Джейком Мел. Она удивлена? Да, очень удивлена. Ей хочется швырнуть телефон в воду. Ещё несколько лет назад Джейк сказал, что Купер отстранился от него. Стал замкнутым, равнодушным, они перестали видеться. Её это тогда не встревожило. Люди расходятся это нормально. У каждого полно забот. Даже Мелри видеться теперь с Эппл только в школе, а на каникулах Может, всего раз или два, потому что Эппл замужем, и у неё двое девятилетних сыновей. Она занята. У Копера такая насыщенная личная жизнь, что наверняка по вечерам не бывает времени, особенно теперь, когда Джек перебрался в Индиану. Но сейчас она потрясена. Коп, знаешь, я не хочу участвовать в том, что тебе разбивает сердце. Я против такой жизни, Мэл. А ещё он тебя использует. Нет, Она пытается вставить хоть слово, но какое там. «У него есть Урсула, а у тебя никого. Мне больно думать, что целый год ты там одна. Сидишь и ждешь, когда он вернется. Ты как жена моряка дальнего плавания на вдовьей дорожке. Мне обидно за тебя». «Все не так», — отвечает Мэлори. Она встречалась с парнями. Джей Ди, Байер, Скотт Фалтон и Фрей. Она не была одна». но никого не любила так, как Джейка, и поэтому ни с одним не захотела создать семью. Мэллори всегда казалось, что в их отношениях с Джейком она главная. Это она решила, что у них не будет ничего серьёзного тогда, первым летом. А если бы решила иначе, их любовь наверняка успела бы выгореть. Может, сейчас Джейк уже забыл бы её. Да, у них не обычный роман, но Мэллори уверена, что сделала правильный выбор. Она не знаменитость, как Урсула. Не старается оказаться в центре внимания. Она просто человек, хороший человек. Так ей всегда казалось. Может, Купер думает, что у неё нет чести, но в том, что касается отношений с Джейком, и здесь она будет до конца стоять. Она ведёт себя крайне достойно. Она никогда не брала больше, чем ей причитается. Время, что они провели вместе, чистое время. Они светлы и невинны. Она не обманывает себя, знает, что поступает невозможно, неправильно, но и правильно тоже. Поймёт ли это Купер, если она попытается ему объяснить? Может, поймёт, а может и нет. Кто его знает, какими правилами он руководствуется, когда речь заходит о любви? А может, это у неё сплошные правила, а на самом деле никаких правил вовсе нет? Есть одна ниточка. Дёрнуть за неё? Купер. Я и так слишком многое потеряла в этом году. Не могу отказаться ещё и от него. Да, сейчас она манипулирует, использует смерть родителей, чтобы добиться своего. Можно, конечно, и так сказать. Если бы ты тогда не уехал с собственного мальчишника, ничего этого не случилось бы. Вот только стоит ли? Ладно, вздыхает Копер. Присылай, Линка. Спасибо, шепчет Мэллори. Кстати, я кое с кем встречаюсь. Её зовут Эйми, она психолог. Могу устроить так, что она поговорит с Линком, посмотрит, всё ли с ним в порядке. С ним всё хорошо. Может, сам с ней поговоришь, а Эйми узнает, всё ли с тобой в порядке. Купер смеётся в ответ. Обязательно.